Глава двадцатая Честное слово, я обрадовалась так сильно, как будто оказалась дома. Никогда не думала, что от счастья лицезреть горгулей в завитках потолочной лепнины и затянутые черным шелком стены у меня по-настоящему подкосятся колени. Если бы мужчины не поддержались с двух сторон, к отбитой голове добавился бы копчик. Я не удержалась от широкой счастливой улыбки которая тут же омрачилась закравшимися в душу сомнениями. На кой овощ мы таскались две недели по уши в грязи, ели что не попадя, да и нами пытались подзакусить все, кому не лень? Видимо, эти мысли очень четко отразились у меня на лице, потому что Арданиэль расхохотался, хлопая себя по коленям. «Ну ты даешь, Рина, ну признайся, что я сделал такого, что ты держишь меня за клинического идиота? Неужели ты думаешь, что если бы я мог так раньше, я бы не воспользовался телепортацией?» Он ржал так заразительно, что скоро и я улыбалась. «Таким образом понемногу пробуждаются способности хозяина», — отсмеявшись, пояснил он. «Это не быстрый процесс, потребуется время на расширение магических способностей и перестройку ауры. Но пока он идет, предлагаю немедленно воспользоваться удобствами замка нашего гостеприимного некроманта и принять облик чистых людей и эльфов. А потом можно позавтракать и, конечно, выпить». тот, молча стоявший все это время рядом, кивнул на первое предложение и отказался от второго, сославшись на накопившиеся за время его отсутствия дела. На замысловатый взмах его руки явился мумифицированный дворецкий и кивком головы предложил следовать за собой. «Его темнейшество велел подготовить вам комнаты и одежду, а также предоставил ваше распоряжение гостиную и винный погреб». Первый раз я услышала надтреснутый голос молчаливого слуги и чуть не прыснула от титула некроманта. А сам струсил и ретировался в кабинет. Одними губами заговорщически прошептал Дан. Тут я уже не выдержала и хихикнула. Глаза эльфа блестели, он тоже едва сдерживал смех. Горячая ванна, мыло с запахом вереска, жесткая щетка и мягкая мочалка сделали свое благое дело. Когда я, чисто вымытая и совершенно довольная жизнью, вылезла из ванны, на постели меня ждала свежая одежда. А рядом с ней даже обувь. «Конечно, все черное. Одеваясь в чистую одежду с теплым сладковатым запахом, я с грустью взглянула на любимые штаны и ботинки. После всех наших испытаний носить там, в общем-то, было уже нечего. «Ну что ж, пренебречь, вальсируем». Решительно натянула ботфорты и, больше не оглядываясь, вышла из комнаты. Преувеличенно бодро прогрохотала каблуками по пустынному коридору, лестнице и холлу. Дан успел не только вымыться и облачиться в свежую эльфийскую одежду, но и разжиться где-то закуской и разлить вино по бокалам. «Прошу к столу!» — кивнул он. Чистый эльф, конечно, выглядел как с картинки. Светлые прямые волосы аккуратно стекали за спину, острые уши классически торчали между прятками. Горчичного цвета шелковая рубашка подчеркивала широкие плечи. Взгляд был насмешливым и благодарным, что ли. Я упала на диванчик напротив расположившегося в кресле нового хозяина леса и подхватила бокал. Давай за то, что все хорошо закончилось. По крайней мере, для тебя точно. А для тебя? Он вопросительно приподнял бровь. А для меня все еще впереди, оптимистично заявила я, пробуя вино. Знаешь, я хотел сказать тебе спасибо, сделав глоток, произнес он серьезным голосом. Я чуть не подавилась. За что? За то, что выполнила свое предназначение? Но вместо этого фыркнула. А что ж не сказал? Он, не поддаваясь на провокации, продолжил. Ты была лучшей аргвей, которую только может пожелать будущий хозяин леса. Особенно если учесть твой возраст, внезапность моего появления в твоей жизни и полное отсутствие подготовки. Я отмахнулась от него, и мы снова выпили. Закусили чем-то горячим. Я не рискнула проводить подробные изыскания в тарелке. Главное, что оно было вкусным и идеально дополняло красное вино. Потом снова разлили по бокалам коллекционное вино из погреба некроманта. Оно было потрясающе вкусное. Пахло летом, солнцем и беззаботным отдыхом. Я почувствовала, что хмелею, но так даже лучше. Я вытянула ноги к камину, довольно потягиваясь. Ты это? Неловко усмехнулся эльф, отводя глаза. Ты так не делай. У меня все в порядке с физиологией. Я только хохотнула, застегивая пуговицу на слишком узкой рубашке. Дан, у меня все же осталось пара вопросов. Момент показался подходящим. Скажи мне честно, я ведь умерла тогда, да? Ну, когда приняла на себя удар дирана. «Не совсем», — эльф помолчал, собираясь с мыслями. «Твоя душа как бы застряла между мирами. Мы называем это пустошами. Но <къем> там было море и тепло. Я не хотела уходить. Это я точно помню». «У каждого они свои, вероятно. Суть в том, что магия Голдтода должна была тебя убить, не оставив даже души. Но, видимо, заряд энергии хозяина остановил, так сказать, процесс. Его, ну, то есть теперь моя магия», Пусть даже самое уничтожительное все равно остается противоположностью магии смерти. Так что тебе в который раз невероятно повезло. Он улыбнулся своей теплой улыбкой. И он меня вернул? О да. А правда, что некромант платит своей жизнью за возвращенные в тело души? Думаю да, но это точно вопрос не ко мне. Он, смеясь, развел руками и неожиданно сменил тему. Раз так, то у меня тоже есть вопрос. Ты уже думала, что будешь делать дальше? Что я могла ему ответить? Что прежде всего должна извиниться за свои в высшей степени несправедливые обвинения? А если ничего не получится? Должно получиться, потому что по-другому не может быть вообще. Вместо ответа я молча подняла бокал. Мы еще раз выпили за победу. Не знаю, как он, а я глотала великолепное вино уже просто как воду. Хотелось то ли забыться, то ли набраться наконец-то храбрости и пойти объясниться. «Слушай…» Язык уже слушался неважно. «А, хм, расскажи, что вы делали после того, как я, ну, того этого, умерла-не умерла?», не умерла Дан посмотрел на меня совершенно пьяненькой улыбочкой. «Ну, это, я же, конечно, победил, ага, успел шахнуть, короче. Гол тот упокоил свою армию обратно, быстрее, чем поднимал. Чё ещё? А, когда он увидел, что ты без сознания, как с ума сошёл, заставил меня выровнять площадку и давай свои пепта, пемта, перта граммы чертить. Как он вообще это выговаривает?» или только чертит?» Эльф было задумался над этим невероятно важным вопросом, но быстро вернулся к исходной теме. «У него сил-то не осталось. Так он на крови. Ха -ха. Я сам-то почти досуха вычерпал магический резерв. Но повезло, земля поддалась. Старый упырь не успокоился, пока ты не задышала нормально. Только тогда он, это, ну, его перестало трясти». Я задумчиво выпила еще и улыбнулась. значит все всё-таки не ошиблась». «Правда, мы до конца так и не поняли, как тебе это удалось, словить два таких мощных магических заряда и остаться относительно целой», добавил Дан, неловко взмахивая рукой с бокалом. «Кстати, а как тебе удалось привести его в чувство?» «Да так», — я отмахнулась, не имея желания вдаваться в подробности. «Старое народное средство, кулаком в челюсть называется, а нечего было меня пугать». Арденель с усмешкой кивнул. «Так вы из-за этого ругались?» «Ага, типа того». Не вдаваясь в подробности, я сделала большой глоток. Было не до вкуса, хотелось забыться и не думать ни о чем, особенно о прошлой ночи. «Слушай, а ты его, ну, это, правда, любишь?» Любопытство эльфа было таким неподдельно искренним, что я расхохоталась. «У тебя аж уши порозовели от любопытства», — сквозь смех ответила я. «Да, и, кажется, даже больше, чем он заслуживает». Было видно, что его аж распирало от любопытства, Но что-то в моем виде, очевидно, останавливало от дальнейших расспросов, и он смешно сопя и в кресле. На душе вдруг стало легко и спокойно. Кажется, эта выпивка мина замедленного действия. Я медленно проживала кусочек сыра с плесенью, решительно поставила пустой бокал и резко встала. Зря, конечно, координация движений уже была не та. Знаешь, по-моему, я сейчас сделаю самую лучшую глупость в своей жизни, бодро объявила я. Дан, нахально разглядывая меня, пожелал удачи. По-моему, он был пьяный и собирался напиться еще больше. Стараясь не сшибать предметы интерьера, я уверенным шагом направилась к двери. В попытках как можно аккуратнее и точнее вписаться в дверной проем я уже не видела, что новый хозяин леса смотрит мне в спину поверх бокала совершенно трезвыми глазами. Он улыбался. Из-под створчатой двери в конце очередного коридора, куда я заглянула в своих поисках, тускло пробивался свет. Пока нашла и дошла, я протрезвела. Было страшно, но я терпеть не могу бояться. Посему плечи расправить и вперед героически решать проблему, которую сама же и создала. Я постаралась не слишком скрипеть дверью, проникая в комнату. Кабинет некроманта тонул в абсолютном мраке. Только маленькое пятнышко света вокруг свечи освещало склонившуюся над огромной книгой фигуру. Он устало выпрямил спину и поднял на меня глаза. Похоже, если он и был у себя в комнате, то только сменить одежду. Остальное время так и просидел тут. Слушай. Я смутилась. Остатки хмеля выветривались из головы очень быстро. Я... В общем, глупости, я сказала. Я так совсем не думаю. Я, если честно, вообще об этом не думала. Перепугалась сильно. Вот нервы издали. Я подошла вплотную к столу. Он по-прежнему молчал и в упор смотрел на меня. Я нервно облизнула губы. А сейчас, выходит, не боишься? От его горькой усмешки мне стало стыдно, очень стыдно. «Нет», — я уверенно покачала головой, прекрасно отдавая себе отчет, что тут где-то подвох. «А так?» Его лицо затуманилось. Или это у меня проблемы с глазами, от усталости, например. Когда сквозь этот туман стал проступать голый череп в остатках плоти тут и там, а в пустых глазницах полыхнуло бледно-голубое пламя, я резко пожалела о своей трезвости. Но отступать я не собиралась. То, что мужчина может превращаться в скелет, не самый большой недостаток, если хорошо подумать. Потому из всех сил, изображая беззаботность, хмыкнула. То, что я вижу, это мой личный глюк на почве переутомления или еще одна демонстрация твоих умений. Так я тоже, как оказалось, могу хвост отрастить. В ответ я услышала тяжелый вздох и глюк исчез. Передо мной снова сидел осунувшийся, небритый и на самом деле самый лучший мужчина на свете. Тебе нужно вернуться в свой мир прямо сказал он. Я присела на край стола и с любопытством на него посмотрела. «Прогоняешь?» «Нет, дело не в этом. Ты и сама все прекрасно понимаешь». «Нет». Упрямство всегда было основной чертой моего характера. «Я понимаю только одно. Я люблю тебя. Мне нравится твой мир. Я хочу научиться здесь жить, чтобы остаться совсем. И мне очень скучно жить в моем мире». Я с преувеличенным вниманием уставилась на свои руки. Он отвернулся, что-то увлеченно разыскивая в ящике стола. Я украдкой наблюдала за ним, пытаясь понять, чем он занят. Ты же сделал это для меня, снова заговорила я. Ну, вернул мою душу в тело. Он дело равнодушно кивнул, не отвлекаясь от своих поисков, а я продолжила. Ты же заплатил своей жизнью, правда? Почему ты это сделал? Правда? Он наконец снова посмотрел на меня и вздохнул. Это очень сложно объяснить. В тот момент, когда я понял, что натворил, Я меньше всего думал о том, чтобы торговаться со смертью. Мои чувства к тебе невозможно описать словами ни на одном известном мне языке. Я настолько сильно люблю тебя, что твоя жизнь стоила любого количества моих лет. Гол тот, я... Я все таки всхлипнула. Я... Прости меня. Я все понимаю, малышка. Твой мир не подготовил тебя к таким испытаниям. Он слишком другой, слишком отличается. И я злюсь на себя за глупость и несдержанность и на Анархайна за его беспечность. Рядом со мной тебе действительно всегда будет страшно, но видят небеса, как бы я хотел, чтобы все было по-другому. И все-таки прогоняешь? С меня хватит и знания, что ты жива, здорова и счастлива. Ты предлагаешь мне вырвать тебя из своего сердца, вернуться к прежней жизни и сделать вид, что ничего не было? Невольно я повысила голос: Что не было тебя, не было нас, что для меня это ничего не значит? Ты серьезно думаешь, что я смогу так поступить? Детка, ты еще очень и очень молода. Он снова посмотрел на меня. Теперь в его глазах снова была вечность. Он взял мою руку. Я, не отрываясь, смотрела на него. А когда он нежно вернул мою руку на колено, тонкий палец ощутимо оттягивало, непривычно холодя кожу, массивное кольцо. Крупные рубины в оправе из старого чернёного серебра вспыхнули в свете свечи. Я из-под лобья посмотрела на гол тода. «Дан поможет тебе вернуться». Он спокойно вернул взгляд но мне не показалось, что мужчина нервно сглотнул. «Я не могу уйти», — попыталась возразить я, накрывая его мертвую руку своей. «Я люблю тебя». «Я тебя тоже», — он покачал головой, отодвигаясь. «Поэтому уходи, пока не поздно. Не нужно тебе все это». Он кивнул на окружающую обстановку и безапелляционно добавил. «Не вынуждай меня применить магию». И я сразу поняла, что применит.» Вот скажет какое-нибудь очень волшебное слово, и я охнуть не успею, как окажусь за дверями комнаты. Быть выдворенной таким образом показалось унизительным и неприятным. Смириться с его самоуничтожением еще противней. Поэтому я вытерла мокрые щеки, легко соскочила со стола и искренне улыбнулась. «Извини, но я так не могу. Поэтому обещаю, мы еще увидимся». Обернулась уже на пороге комнаты и послала ему воздушный поцелуй. Я знала, он видит. «Ни за что!» — донесся до меня тихий хрипловатый голос, а в голове раздался треск ломающейся защиты и шепот. «Я никому не позволю испортить тебе жизнь, особенно себе». В холле стоял Дан. К моему удивлению, он был трезв и тихонько посмеивался, глядя на моё разочарованное лицо. «Прогнал? В твой мир!» Я кивнула, быстренько стирая с лица разочарование. «А ты что?» «А я всё». Вернув легкую нахальную улыбку, пояснила. Сказала, что не прощаюсь. Поверь, Дан, я что-нибудь придумаю. Вариантов нет, когда трамвай переехал, а мы живы, здоровы и любим друг друга. Молодец, Марин, так с ним и надо. А магия, она что? Правильно, она логична и подчиняется законам не меньше ваших компьютеров и телефонов. Он подмигнул. Точно. Точно. Дан, я тебя обожаю. Он увернулся от моих объятий и легонько коснулся моего плеча. Возвращайся скорее, Аргве. «Мы будем скучать». «Не сомневайся», — я задиристо показала клыки. «Мне теперь больше, чем когда бы то ни было, хочется показать этому упрямцу небо в алмазах». В ушах еще не стих смех Орданиэля, а я уже стояла в коридоре своей квартиры. Машинально активировала экран телефона. Зарядка показывала 2%, а дата? До конца отпуска еще три дня. А значит, я успею навестить родителей, к которым у меня тоже есть пара вопросов. Жизненно важных таких вопросов. «Лиза Ваяна, здравствуйте!» Псевдоним слетел в эфир совершенно привычно, как будто нереальный, волшебный, фантастический отпуск мне просто приснился. «Минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии!» Я самодовольно улыбнулась своему отражению в складном зеркальце, проводя языком по длинным клыкам. Захлопнув зеркальце, я полюбовалась игрой света от электрических ламп в глубине рубинов кольца некроманта. «Я вернусь! Я обязательно вернусь!» Конец первой книги. Читала Ева Ларина.